Глава 4 Я следил за Зандром достаточно долго, чтобы узнать его распорядок дня и точно знал, где он будет ночью в четверг. Каждый вечер четверга он проводил инспекцию во всемирной миссии Божественного Света. После примерно 90 минут улыбок к персоналу и заслушивания краткого доклада Он выпишет чек пастору, огромному чернокожему мужчине, похожему на игрока НФЛ. Пастор улыбнется и поблагодарит его. Изандр тихо скользнет через запасной выход в свой СУФ и скромно поедет домой, пылая добродетельным чувством, приходящим только после действительно хорошей работы. Но сегодня вечером он поедет не один. Сегодня вечером Декстер и его темный пассажир присоединяться к поездке отправит его в ранее неизведанное путешествие. Но сначала холодное и осторожное приближение, награды за неделю тайной слежки. Я припарковал свой автомобиль всего через несколько миль от дома Риты у большого старого торгового центра Дейдланд и прошел на соседнюю станцию метро. Поезд редко бывает переполненным, даже в часы пик – Но вокруг было достаточно людей, чтобы никто не обратил на меня внимания. Просто милый парень в модной темной одежде со спортивной сумкой. Я вышел через одну остановку после делового центра и прошел пешком шесть кварталов до миссии, чувствуя, как становлюсь все острее, приближаясь к необходимой мне готовности. Мы подумаем о Коде и Астр позже. Прямо сейчас на этой улице я был абсолютно жестким, спрятавшим сияние. Ослепительный апельсиново-розовый свет специальных уличных фонарей для борьбы с преступностью не мог прогнать прочь темноту, все ту же обволакивающую меня при ходьбе. Миссия стояла на углу не слишком шумной улицы на месте переделанного магазина. Небольшая толпа собиралась у входа, отнюдь не сюрприз. поскольку здесь выдавали пищу и одежду. И все, что вы должны сделать, чтобы получить ее, потратить несколько минут вашего пропитанного ромом времени, выслушав, как доброе преподобие объясняет, почему вы попадете в ад. Даже мне это кажется довольно хорошей сделкой. Но я не был голоден. Я прошел мимо, свернув назад на стоянку. Хотя здесь стояли несколько димеров Стоянка была все еще слишком ярко освещена для меня, почти затмевая луну. Хотя я слышал, как она смеется с небес над нашей крошечной, извивающейся, хруплой жизнью, украшенной монстрами, живущими только для того, чтобы отнимать эту жизнь большими, полными боли-глотками. Монстрами вроде меня и Зандра. Но сегодня вечером монстров станет на одного меньше. Я один раз обошел по периметру стоянки. Все чисто. Никого в поле зрения, никто не сидит или дремлет в автомобиле. Единственным окном с видом на парковку было маленькое расположенное высоко на задней стене миссии окно уборной, застекленное матовым стеклом. Я приблизился к автомобилю Зандра, синему доджу Дюранга, стоявшему около запасного выхода, и попробовал ручку замка. Рядом стоял старый Крайслер, автомобиль Пастора. Я переместился за Крайслер и начал свое ожидание. Я достал белую шелковую маску из своей сумки и надел ее, удобно надвинув прорези для глаз. Затем я завязал петлю из рассчитанной 50 фунтовую рыбу лески и приготовился. Очень скоро начнется темный танец. Никем не замеченный, Зандр будет увлечен в хищную ночь Ночь острых сюрпризов, полную смертельной свирепой тьмы. И очень скоро он тихо мирно покинет свою жизнь и окажется в моей. А затем... Интересно, Коди не забыл почистить зубы? Он несколько раз забывал в последнее время, а Рита не хотела вытаскивать его из постели, если он уже лег. Но важно привить ему полезные привычки уже сейчас. Очистка зубов – привычка важная. Я ослабил петлю, позволив ей упасть на мои колени. Завтра в школе Астер будут фотографировать. Она собиралась надеть платье, которое одевала на Пасху в прошлом году, чтобы мило выглядеть на снимке. Подготовила ли она его, чтобы не забыть утром? Она, конечно, не будет улыбаться на снимке, но, по крайней мере, на ней будет красивое платье. Неужели я действительно сижу здесь ночью, выжидая, чтобы набросить... подготовленную петлю и думаю о таких вещах. Как получилось, что мое ожидание заполнено этими мыслями вместо бритвенно-острого желания темного пассажира не упустить вот такого заслуживающего партнера? Или это предвкушение новой сияющей жизни женатого декстра Я осторожно вздохнул, чувствуя огромную симпатию к В.С. Филдсу. Я не смогу работать с детьми. Я закрыл глаза, чувствуя, как меня заполняет темный ночной воздух, и выпустил его наружу, ощущая возвращение холодной готовности. Декстер медленно уплывал, а темный пассажир возвращал себе контроль. И не мгновением раньше. Задняя дверь выхода щелкнула, открываясь, и мы услышали отвратительный животный шум и блеяние действительно ужасного исполнения. «Just a closer walk Достаточно громкого, чтобы любой полез в бутылку. И достаточно громкого, чтобы вынести Зандра за дверь. Он остановился на пороге, одарив оставшихся сияющей улыбкой. Затем хлопнула закрывающаяся дверь. Он пошел вокруг своего автомобиля к водительскому сиденью, и он был наш. зандер нашел ключи. Замок щелкнул, открываясь. И мы обошли вокруг автомобиля ему за спину. Прежде чем он понял, что происходит, свистнула петля, скользнувшая вокруг его шеи, и мы дернули ее достаточно сильно, чтобы сбить его с ног. Достаточно сильно, чтобы поставить его на колени, чтобы его лицо потемнело от удушья, и это было хорошо. ни звука!» – произнесли мы абсолютно холодно. «Делай в точности, как мы говорим, ни единого слова или звука, и проживешь дольше». и мы слегка затянули петлю, чтобы показать, что он принадлежит нам и должен делать, как мы сказали. Зендер отреагировал наиболее обнадеживающим способом, скользнув лицом вниз и уже не усмехаясь. Струйка слюны просочилась из уголка его рта, и он попытался освободиться из петли, но мы затянули ее слишком плотно, чтобы он просунул палец под леску. Когда он почти отрубился, мы слегка ослабили давление, чтобы позволить ему единственный болезненный вдох. «Теперь на ноги!» – приказали мы, осторожно потянув петлю вверх, чтобы он сделал, как сказано. И медленно, процарапывая свой путь наверх на боку своего автомобиля, зандер подчинился. «Хорошо!» – сказали мы. «Садись в машину!» Мы переложили петлю в левую руку и открыли дверь автомобиля. Затем сели на сиденье за водительским креслом и снова взяли петлю правой рукой. «Поезжай!» — сказали мы нашим темным и ледяным командным голосом. «Куда?» — спросил зандер хриплым, из-за наших небольших напоминаний с петлей с шепотом. Мы снова натянули леску, чтобы напоминать ему о молчании. Когда мы подумали, что до него дошло, мы ослабили петлю на запад ответили мы молчи поезжай он завел мотор и несколькими небольшими рывками петли я направил его на запад по скоростной автомагистрали дельфина некоторое время зандер делал в точности как мы говорили время от времени он посматривал на нас в зеркало но легкие подергивания за леску сохраняли его с чрезвычайно послушным до тех пор пока мы не направили его на север по автомагистрали Пальметто. «Послушайте», — вдруг произнес он, когда мы проехали аэропорт. «Я очень богат. Я могу дать вам все, что хотите». «Да, ты можешь», — сказали мы. «И ты дашь». Он не понял, чего мы хотели, поскольку слегка расслабился. «Окей», — продолжил он все еще грубым из-за петли голосом. «Так сколько вы хотите». Мы захватили взглядом его глаза в зеркале и медленно, очень медленно, чтобы он начал понимать, затянули леску вокруг его шеи. Когда он почти не мог дышать, мы задержали ее так на минуту. «Все», — сказали мы, — «мы получим все». Мы ослабили петлю совсем чуть-чуть. «Езжай!» Зандр поехал. Он был очень тихим, оставшуюся часть пути, но не выглядел таким напуганным, каким должен был. Конечно, он должен верить, что это на самом деле происходит не с ним, не может происходить. Только не с ним, живущим в непроницаемом коконе из денег. Все имело цену, и он всегда мог ее оплатить. Скоро он начнет переговоры. Затем он купит себе выход. И так и будет. в конечном итоге он купит себе выход но не деньгами и не из этой петли всю не слишком длинную дорогу до выбранного нами выезда хи леа мы провели в тишине но когда зандер притормозил перед выездной рампой он уставился на меня в зеркало со страхом в глазах сдымающимся ужасом монстра в ловушке готового отгрызть себе ногу чтобы сбежать Осязаемый укус его паники искра осветил теплую тьму пассажира и сделал нас сильнее и радостнее. Вы не. Здесь. Здесь не. Куда мы направляемся? Он заикался, слабый и жалкий, и звучал гораздо человечнее, что рассердило нас, и мы дернули слишком сильно, пока он на мгновение не завалился на плечо, и нам не пришлось ослабить петлю. Зандер съехал на дорогу за строением. поворачивай направо, приказали мы, и он подчинился. Неприятное дыхание, скрипя, вырывалось сквозь его испечренные слюной губы. Но он делал в точности то, что мы ему велели, спустившись вниз по улице остановившись на маленькой, темной полосе движения у старых складов. Он припарковал свой автомобиль как велено у ржавой двери темного заброшенного здания. Частично сгнивший знак с отломанным концом, все еще гласил «Джон Пласт. Паркуйся, велили мы Едва он перевел рычаг на нейтралку, мы вышли наружу и выдернули его на землю, жестко швырнув и наблюдая, как он валяется около мгновения, прежде чем мы вздернули его на ноги. Слюна запеклась вокруг его рта. В его глазах осталось немного веры, когда он стоял, безобразный и вызывающий отвращение, в прекрасном лунном свете. весь дрожал в надежде, что это какая-то страшная ошибка, которую я допустила из-за его денег. И растущее понимание, что, возможно, он ничем не отличается от тех, с кем он поступал точно так же, и растущее понимание, что, возможно, он ничем не отличается от тех, с кем он поступал точно так же, нахлынуло на него и сделало его слабым. Мы позволили ему постоять и отдышаться целую минуту. Затем толкнули его к двери. Он поднял руку, ладонью к бетонной стене. «Послушайте», — сказал он, с чисто человеческой дрожью в голосе. «Я могу дать вам тонну денег, все, что захотите». Мы промолчали. Зандр облизал губы. «Хорошо», — сказал он. Его голос стал сухим, ломким и отчаянным. «Ну и что вы от меня хотите?» «То же, что вы хотели от других», — сказали мы, жестче затягивая петлю, кроме обуви. Он вытрощился на меня, отвесив челюсти обмочив штаны. «Это не я», — сказал он, — «это не то». «Ты», — сообщили мы ему, — «то самое». И, затянув поводок потуже, втолкнули в дверь. Тщательно подготовленное помещение. Там имелось несколько поврежденных ПВХ-трупов, И что более важно для Зандра, две пятидесятигаллонных бочки с соляной кислотой, брошенных Джеком Пластом, когда он покинул бизнес. Мы достаточно легко доставили жандра в расчищенное для него рабочее пространство. И всего через несколько минут он оказался замотан скотчем и привязан к месту, и мы весьма энергично начали. Мы срезали леску, и он задохнулся, когда нож и его горло. «Боже!» – воскликнул он. «Слушайте, вы совершаете большую ошибку!» Мы не ответили. У нас была работа, и мы готовились к ней, медленно срезая его одежду и тщательно складывая ее на одной из бочек с кислотой. «Бля, пожалуйста!» – умолял он. «Серьезно, это не то, что вы подумали. Вы не понимаете, что собираетесь сделать. Мы приготовились и показали нож, чтобы он увидел, что мы отлично понимаем, что делаем и собираемся сделать». Пожалуйста, приятель. Страх в нем зашел намного дальше, чем он считал возможным. Дальше унижение от описанных штанов и мольбы. Дальше, чем он когда-либо себе представлял. А затем он стал удивительно спокойным. Он посмотрел прямо мне в глаза и с неслыханием от него ранее и неуместной ясностью в голосе произнес «Он найдет тебя». Мы остановились на мгновение, чтобы подумать, что это значит. но мы были абсолютно уверены, что это всего лишь последний отчаянный блеф. Это притупило восхитительный вкус его ужаса и рассердило нас так, что мы заклеили ему рот и приступили к делу. И когда мы закончили, не осталось ничего, кроме одной из его туфель. Мы подумали было забрать ее, но это, разумеется, было бы неопрятным. Так что она плюхнулась в бочку кислоты к остальным частям зандра. И это нехорошо, подумал наблюдатель. Они пробыли на заброшенном складе слишком долго. И, несомненно, чем бы они там ни занимались, это не было общественным делом. Определенно, ни одна из тех встреч, что он планировал провести с Зандром. Их собрания всегда были строго деловыми, хотя Зандр, видимо, думал о них в иных терминах. Благоговение на его лице при их редких встречах Огромными буквами кричал о том, что думал и чувствовал молодой дурак. Он был так горд из-за своего небольшого вклада, так энергично стремился быть около огромной холодной мощи. Наблюдатель не сожалел ни о чем, что могло случиться с Зандром. Его достаточно легко было заменить. Реальное беспокойство причинило то, почему это произошло сегодня вечером, и что это могло означать. Теперь он был рад, что не вмешался, а просто сел на хвост и наблюдал. Он с легкостью мог бы войти и схватить дерзкого молодого человека, который поймал и полностью расчленил Зандра. Даже сейчас он чувствовал бурлящую в нем неограниченную мощь, силу, которая могла зареветь и смести все преграды перед собой. Но нет. Наблюдатель был терпелив, и это тоже было его силой. Если этот другой представлял реальную угрозу, лучше было подождать и посмотреть. А когда он достаточно узнает об опасности, он нанесет удар. Быстрый, ошеломляющий и смертельный. И так он наблюдал. Прошло несколько часов, прежде чем другой вышел и сел в автомобиль Зандра. Наблюдатель держался позади, вначале погасив фары, легко держась за синим дюрангом в полуночном движении. И когда другой остановил машину около станции метро и сел в поезд, он последовал за ним, прежде чем закрылись скользящие двери, и сел в дальнем конце вагона, впервые изучая отражение лица. Удивительно молодой и даже красивый. Аромат невинного обаяния. Не того типа лицо, что можно было бы ожидать. Наблюдатель видел, как другой сошел на Дейдленд и подошел к одному из припаркованных автомобилей. Было поздно, и на стоянке не было людей. Он знал, что мог бы сделать это сейчас. Так легко, просто скользнув за другим, позволить потоку силы пройти через себя, в свои руки и отправить другого во тьму. Он чувствовал медленное величественное повышение силы внутри. Преодолевая расстояние, почти чувствуя вкус тихого, величественного рева «убей!». Но затем он вдруг остановился на полпути и медленно двинулся прочь с пути другого. Потому что автомобиль другого имел очень заметную наклейку на лобовом стекле. Полицейское разрешение на парковку. Он был очень рад, что проявил терпение. Если другой был полицейским, Это могло оказаться значительно большей проблемой, чем он ожидал. Хорошо, не совсем. Это потребует немного осторожного планирования. И намного больше наблюдений. Итак, наблюдатель снова тихо скользнул в ночь наблюдать и готовиться.